Это как ночной стук в дверь номера дреново-гагского клоповника. А ты выхолощен и выжат, весь вечер не шла карта. В карманах одна паутина. И вообще непонятно, стоит ли в таком гадюшнике открывать не весь кому. Потому что кроме шлюхи или пушера растучаться сюда решительно некому. Но ты плетешься вокруг несвежей постели, шаркая бумажными тапками, и предусмотрительно накидываешь цепочку – а из темной щели тебе в руку вползает пыльная радуга, тонкая стопка купюр по и 10,25 гульденов. И вот ты уже цедишь кюрасов за дрипаном баре отеля, кресельная пружина норовит винтиться тебе в задницу, и так трудно понять, что говорит развалившийся напротив качок с бульдожей челюстью и соответствующим бульдожьим акцентом. Не потому, что в телевизоре над стойкой громко плещется дешевый германский силикон «Ахтахдзибендрай», «Позвони мне тебе одиноко, сколько там фенингов в минуту, ага, фирун сванцех, и без налогов, какая щедрость!» И не потому, что ночной гость путает французские и немецкие слова, и даже не потому, что хруст купюр за пазухой отвлекает от разговора. Нет, все дело в абсурдности излагаемого предложения. Да, Агюст был в предрождественскую ночь на Мирада в частном покер-клубе. Да, такой проигрыш быстро не забывается». Будто на четвереньках ползешь против хода на детскую горку. И вот уже остается только ухватиться за поручень. А значит, встать из-за стола и сгрести фишки. Но ну, тут что-то щелкает в голове. Ты забываешь о гравитации, отпускаешь сразу обе руки. Пожалуй, еще пару раз господа. И подошвы начинают скользить по холодному, накатанному детскими штанами металлу. Ух! Неуверенно поднимаешь ставку. У тебя каре на девятках а делаешь вид, что от силы две пары. И сразу трое втягиваются в торговлю. Ты ведешь их вверх и вверх, сдвигая к центру стола разноцветные башенки из кружков. А на самом деле уже катишься с горы на пузе, башмаками вперед, не уцепиться. И пора вскрыть неопределенность, вас осталось двое. Он буравит тебя взглядом через стол, но вместо глаз отблески чуть затемненных стекол, два светящихся штриха. И ты выкладываешь своих красоток. Четыре буквы «Н», составленные из волшебных фруктов. Красно-черное совершенство. И вылетаешь коленками в пыль и мелкий гравий у подножья горки. Нервно усмехаешься. Вот надо было лезть, а? Потому что соперник поправляет очки и начинает выкладывать по одной. Первый идет десятка. За ней валет. Дальше только хуже. Ты уже знаешь это дама прячется под королем и конец жирная точка туза флеш рояль мы когда нибудь вскрывались с флеш роялем на руке пьер что как вы сказали лицо его лицо да конечно в общих чертах но в целом да хотя больше запомнились очки а он сам как то потерялся за ними что ли визитер неожиданно нагнулся вперед и вдруг улыбнулся и спустив зубами пару золотых бликов. Не желает ли хер Агюст, не желает ли месье Агюст покататься по игровым заведениям? Не в смысле сейчас, сегодня и здесь, а, скажем, начиная с завтрашнего вечера. Это как будто прямо работа такая, покататься, поиграть за счет нанимателя, в разумных пределах, конечно, просто чтобы не выделяться. А выигрыш, если таковой случится, можно оставлять себе, Возвращать деньги не нужно. Дорожные расходы, еда, питье, ночлег. Об этом не надо беспокоиться. Все будет включено. Цель одна – найти того самого в очках. Для начала узнать и показать. Вот и вся работа. Тут-то и показалось непонятно. Когда один человек хочет найти другого человека до такой степени, что готов платить за это деньги, то не стоит вставать между ними. Агюст прислушивался к себе, разглядывая нежданного работодателя. Что у того на руках? В какую игру предстоит играть? Агюст блефовал почти инстинктивно. Он мог бы за пять минут сделать по памяти карандашный набросок, изобразив потерявшегося обладателя флеш-рояля с фотографической точностью. высшая школа изящных искусств. Диплома Камлаудо. Но пора было выбираться. И из гаги И вообще из этого гнилого года, с самого начала пошедшего не в масть. Из громоздящихся друг на друга долгов за парижскую ипотечную клетушку, разбитый пижо, просроченную медицинскую страховку, напоминающую о себе острым покалыванием в правом боку. Агюсту очень захотелось задать неудобный, но такой естественный вопрос. А зачем вам сдался этот тип? Но внешность потенциального работодателя начисто отбивало желание что-либо спрашивать. Ведь чтобы изображать из себя крутого парня, начинать стоило чуть раньше. Вот он говорит на своем неподражаемом бульдожном французском «Зовите меня Пьером». А тут бы в ответ «Что, мама так же звала?» Или «А что у вас за акцент такой необычный?» Или «Да как вы вообще узнали, что я в тот чертов день играл за этим столом?» «Но ведь не спросил же». Да и не притворялся Агюст героем никогда, даже наедине с собой перед зеркалом. Хочет зваться Пьером, пусть будет Пьер. Жаждет найти везунчика, видно есть на то свои причины. Уж лучше обсудить детали договора. Ну да, устного разумеется. И еще одну вещь Агюст безусловно упустил. Узнать и показать, для начала. Так сказал Пьер. А подобные ему ребята лишними дополнениями и обстоятельствами не разбрасываются. Их ораторские способности и так всегда на пределе. Обрисовано начало. Должно быть и продолжение. И конец, кстати. Стоил бы сразу этот смысловой заусенец устранить. Но когда пружина колет в мягкое, кюрасо вдруг будет изжогу, а нумерологические стенания за экранных блудниц смешиваются с цифрами возможного гонорара, как тут все упомнишь. Много позже, то ли в Мадриде, то ли в Лиссабоне, под черно-белым ночным небом Иберии, Пьер разоткровенничался. Даже стал похож на человека. Обычно это случалось после трудных разговоров с неведомым боссом. В те короткие минуты перед обратным превращением в боевого робота Пьер успел устранить хотя бы один из имевшихся у Агюста вопросов. «Девка», — сказал он грустно, — «все палятся на девках». Везунчик твой таскал ее за собой почти неделю, а тебя она видела в Мирадо и раньше, вот и запомнила. Агюст говорила, вот кого мы в тот вечер расчекрыжили. Южный ветер Сирока принес ледяной холод из далекой зимней Сахары. Конец января, дни ворона, самое промозглое время. Агюст поежился, просто представил себе, как вкрадчивый распорядитель зала Мирадо кивает и хмурит брови в ответ на вопросы простодушного Пьера. И вместо того, чтобы послать того прочь, прислушивается к аргументам, веским, видимо. Иначе чем объяснить, что этот Пьер потом нарисовался в Гааге. А недели позже, в теплом и уютном визбадане, где летом всходит пристойный виноград, а зеленые попугаи распугали всех ворон у казино, шофер Лика приоткрыл Аюсту еще один уголок мозаики. «Мы так думаем», – присоединил себя к руководителям поиска шофер Лика, «что у твоего везунчика есть приборчик какой-то. Жулик твой везунчик, точно тебе говорю». Шулер – нечестный игрок. Лика был парнем попроще, с жилистыми цепкими руками, обветренной рожей и еще более жестким акцентом, усугубленным дырой на месте передних зубов. Агюст предполагал, что если везунчика удастся найти, то хотя бы на железные зубы шоферу премиальных хватит. Их маленькая компания колесила по Европе на стареньком минивене с немецкими номерами. Лека прямо в нем и жил, гостеприимство Пьера на помощника не распространялось. Шофер курил длинные папиросы, периодически медитировал над раскрытым капотом, иногда что-то бормотал на незнакомом языке. Сколько Агюст не вслушивался, знакомых со не попадалось – Ни арабский, ни турецкий, то какая-то адская каша из звукосочетаний, то вдруг промелькнет знакомое латинское слово. На границах их тормозили крайне редко. Немецкие паспорта работодателей у полиции интереса не вызывали. Маршрут прокладывал Пьер, основываясь на ему одному известных расчетах. Видимо, что-то та девка рассказала ему, помимо эпической истории о том, как расчекрыжили Агюста. Каждый вечер перед игрой Агюсту выдавалась на руки сумма – полторы тысячи франков местной валюте. Иногда к рассвету не оставалось ничего, но порой удавалось сохранить больше половины. А в Генте и Марселе повезло по-крупному. Пьер на выигрыш прав не предъявлял. Когда представилась свободная минутка, Агюст нашел отделение «Сосъете-женераль» и положил на счет почти 30 тысяч франков. Сразу стало спокойнее, а то деньги жгли карман. «Надолго ли хватит радушие нанимателя?» – спрашивал себя Агюст каждую ночь, выходя из казино или клуба. Но сегодня и этот вопрос отпал. «Привет, везунчик!» Агюст бросил карты и направился через зал к Пьеру. Тот оторвал взгляд от вращающихся лопастей рулетки и сразу все понял. Везунчик прошел к покерным столам. Уселся, поерзал, огляделся. Перекинулся с соседями пару слов. За столом пустовало одно место. Игра пока не начиналась. «Вон тот?» – спросил Пьер, оказавшись у Агюста за спиной. «Подойди, сядь рядышком и шепни тихонько. Я все знаю». «С везением у него все в порядке. Посмотрим, как с нервами».